6.8.2. Преодолеть атеизм. Поэтому продолжим анализ экономических проблем социализма в СССР с высказанного Сталиным мнения об ошибках товарища Ярошенко. Членам Политбюро ЦК КПБ недавно было разослано товарищем Ярошенко письмо от 20 марта сего года по ряду экономических вопросов, обсуждавшихся на известной ноябрьской дискуссии. В письме имеется жалоба его автора на то, что в основных обобщающих документах по дискуссии, так же как и в замечаниях товарища Сталина, не нашла никакого отражения точка зрения товарища Ирошенко. В записке имеется, кроме того, предположение товарища Ирошенко о том, чтобы разрешить ему составить политическую экономию социализма в течение одного года или полутора лет, дав ему для этого двух помощников. Экономические проблемы социализма в СССР. Об ошибках товарища Ирошенко. Как сообщалось ранее, если охарактеризовать точку зрения товарища Ярошенко в двух словах, то следует сказать, что она является не марксистской, следовательно, глубоко ошибочной. Но если Сталин действительно хотел, чтобы в СССР была выработана не марксистская социологическая теория, включающая в себя и политэкономию, то встает вопрос, почему он в экономических проблемах социализма в СССР публично выступил против предложения Ярошенко разрешить ему составить политическую экономию социализма в течение одного года или полутора лет, дав ему для этого двух помощников. Или этот же вопрос в иной формулировке. В чем состоят ошибки товарища Ярошенко, не имеющие к вопросу о его верности марксизму никакого отношения? Определившись в постановке этого ключевого вопроса, обратимся к тексту Сталина. При социализме производственные отношения людей, говорит товарищ Ярошенко, входят в организацию производительных сил, как средство, как момент этой организации. Смотри письмо товарища Ярошенко в Политбюро ЦК. Сноска. Но если вспомнить, что писал об организации Ford Motors Генри Форд, то также было и на его предприятии. Конец сноски. Какова же в таком случае главная задача политической экономии социализма? Товарищ Ярошенко отвечает «Главная проблема политической экономии социализма поэтому не в том, чтобы изучать производственные отношения людей социалистического общества, а в том, чтобы разрабатывать и развивать научную теорию организации производственных сил в общественном производстве, теорию планирования развития народного хозяйства», — смотри речь товарища Ярошенко на пленными дискуссии. Этим, собственно, и объясняется что товарищ Ярошенко не интересуется такими экономическими вопросами социалистического строя, как наличие различных форм собственности в нашей экономике, товарное обращение, закон стоимости и прочее, считая их второстепенными вопросами, вызывающими лишь схоластические споры. Он прямо заявляет, что в его политической экономии социализма споры о роли той или другой категории политической экономии социализма Стоимость, товар, деньги, кредит и другое, принимающие зачастую у нас схоластический характер, заменяются здравыми рассуждениями о рациональной организации производственных сил в общественном производстве, научном обосновании такой организации. Смотри речь товарища Ирошенко на секции пленума дискуссии. Сноска. Но рассуждения не могут быть здравыми, если нет определенности в понимании терминов и их взаимосвязи с жизнью и между собой на основе которых ведутся рассуждения, а определиться в терминах – это то, от чего Ирошенко уходит. Конец сноски. Следовательно, политическая экономия без экономических проблем. Товарищ Ярошенко думает, что достаточно наладить рациональную организацию производительных сил, чтобы переход от социализма к коммунизму произошел без особых трудностей. Он считает, что этого вполне достаточно для перехода к коммунизму, Он прямо заявляет, что при социализме основная борьба за построение коммунистического общества сводится к борьбе за правильную организацию производительных сил и рациональное их использование в общественном производстве. Смотри речь на пленуме дискуссии. Товарищ Ярошенко торжественно провозглашает, что коммунизм – это высшая научная организация производительных сил в общественном производстве. Выходит, оказывается что существо коммунистического строя исчерпывается рациональной организацией производительных сил. Экономические проблемы социализма в СССР об ошибках товарища Ярошенко. Раздел 1. Главная ошибка товарища Ярошенко. Из двух последних абзацев должно быть ясно. Во-первых, что подлой клеветой дураков на большевизм является утверждение, что коммунизм-большевизм – это отнять и поделить между собой собственность других систематически пропагандируемая следствами массовой информации России и публичными политиками, включая и Ельцина, начиная с 1985 года и тем более после 1991 года. Во-вторых, что Сталин вовсе не считал, что достижение спектром производства в расчете на душу населения какого-то достаточно высокого значения автоматически приведет ко всеобщему благоденствию в коммунизме. Это замечание для тех, кто видит в коммунизме и большевизме «Бездуховное стремление примитивов, набить брюхо и нахапать шмоток». Несколько далее по тексту, продолжая более детальное рассмотрение взглядов Хирошенко, Сталин выражает свою мысль подходящей цитатой из «Наследия Маркса». Маркс говорит, «В производстве люди воздействуют не только на природу, но и друг на друга. Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью». Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только через посредство этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производства. Смотри «Маркс и Энгельс», том 5, страница 429. Ссылка на издание, которым пользовался Сталин. Показав себя с помощью этой цитаты всем того желающим истинным марксистам, Сталин продолжает свою мысль и снова обращается ко взглядам Ярошенко. Следовательно, общественное производство состоит из двух сторон, которые при всем том, что они неразрывно связаны друг с другом, отражают все же два ряда различных отношений. Отношение людей к природе – производительные силы, и отношения людей друг к другу в процессе производства – производственные отношения. Только наличие обеих сторон производства дает нам общественное производство, Все равно, идет ли речь о социалистическом строе или о других общественных формациях. Товарищ Ярошенко, очевидно, не вполне согласен с Марксом. Он считает, что это положение Маркса неприменимо к социалистическому строю. Именно поэтому он сводит проблему политической экономии социализма к задаче рациональной организации производительных сил, отбрасывая прочь производственные экономические отношения и отрывая от них производительные силы. Следовательно, вместо марксистской политической экономии у товарища Ярошенко получается что-то вроде «Всеобщей организации науки Богданова». Таким образом, взяв правильную мысль о том, что производительные силы являются наиболее подвижными и революционными силами производства, товарищ Ярошенко доводит эту мысль до абсурда, до отрицания роли производственных экономических отношений при социализме. Причем вместо полнокровного общественного производства У него получается однобокая и тощая технология производства, что-то вроде бухаринской общественно-организационной техники. Экономические проблемы социализма в СССР. Об ошибках товарища Ярошенко. Раздел 1. Главная ошибка товарища Ярошенко. Складывается впечатление, что обращение к немарксистским взглядам товарища Ярошенко в экономических проблемах социализма в СССР для Сталина – только удобный повод для того, чтобы предостеречь, как от пустой болтовни на тему якобы достаточности подмены понятий на определенные теории здравыми рассуждениями о рациональной организации производственных сил в общественном производстве, так и от попыток опереться в развитии теории на что-либо качественно однородное организационной науки Богданова. Что касается первого, так называемых «здравых» рассуждений на темы организации процессов управления и самоуправления в обществе в темпе возникновения проблем, то Сталин за десятилетия своей партийно-государственной работы, особенно после 1923 года по мере того, как в его руках сосредоточилась высшая партийно-государственная власть, сам поднаторел в такого рода «здравых» и «ошибочных» рассуждениях, протекавших в лексических формах марксизма и экономической науки, чей понятийный аппарат выражал яцентричное мышление элиты до социалистических формаций. И когда эти рассуждения были здравыми, что выражалось в успехах экономики СССР, то они скрывали от непричастных к управлению людей фактически полную и беспросветную практико-теоретическую несостоятельность марксизма, какое положение дел явно Сталина не удовлетворяло. И то, что претендуя на здравость рассуждений, свободных от схоластических споров, то есть от необходимости определиться в смысле каждого из употребляемых понятий и в их взаимосвязях с жизнью и между собой, Ирошенко здраво рассуждать не способен. Это Сталин убедительно в своем ответе показал, если не самому Ирошенко, то многим читателям своей работы. Сноска. В другом месте Сталин приводит следующую цитату из Ярошенко. Товарищ Ярошенко утверждает, что в его политической экономии социализма категории политической экономии стоимость, товар, деньги, кредит и другое, заменяются здравыми рассуждениями о рациональной организации производительных сил в общественном производстве. Конец носки Это ясно, если понимать, что Сталин марксистом не был, а Ярошенко, не понимая ни этого факта, ни марксизма как такового, претендовал на творческое развитие марксистской теории применительно к новым историческим обстоятельствам. Соответственно, на примере Ярошенко, под видом критики его немарксистских взглядов, Сталин показал и бесплотность попыток творческого развития марксизма применительно к новым историческим обстоятельствам и высмеял склонность к здравым рассуждениям, претендующим подменить собой понятий на определенную жизненно-состоятельную теорию. Вообще, как показывает историческая практика, так называемые здравые рассуждения либо выливаются в создание жизненно-состоятельных научных теорий, которые не только не отрицают здравых рассуждений, но становятся их скелетной основой при разрешении стоящих перед обществом проблем, открывая людям возможности к пониманию как самих проблем и причин их возникновения, так и путей и методов их разрешения. Либо они так и остаются яцентричным пустым трепом, которым живут подчас достаточно широкие общественные группы, но который не пригоден для созидания и потому может многое порушить при попытке опереться на него в политике, общества и государства. Сноска. Но имеется и третья возможность. Есть умельцы здравых рассуждений, чьи речи призваны вводить других людей в заблуждение, порождая у них ложные образные представления о явлениях жизни, вследствие чего эти люди оказываются в зависимости от тех умельцев здраво рассуждать, чьи образные представления, вопреки их словам, все же сообразны объективным явлением жизни. Конец сноски. Один из последних примеров такого рода – здравые рассуждения академика Сахарова под психологическим диктатом Боннер и всего диссидентского движения последних десятилетий существования СССР. Сноска. В это время в СССР можно было быть недовольным одним из двух либо тем, что в стране строится социализм, либо тем, что строительство социализма сопровождается как со стороны граждан, так и со стороны власти невежеством и злоупотреблениями, излучающими суть социализма. Диссиденты первого толка разрушили СССР и начали пробуржуазные реформы. Диссиденты второго толка завершат реформы и подведут итоги. Конец носки. Если предполагать, что целью их деятельности было разрушение СССР для того, чтобы опустить по жизни миллионы человек и господствовать над ними – паразитируя на их труде и жизни, то Сахаров и сподвижники его просто мерзавцы. Но если они надеялись, что после краха бюрократического режима в формах государственности советской власти все в общественной жизни покатится само собой ко всеобщему удовольствию, то есть не будет ни бомжей, ни нищих, живущих на свалках, ни очагов гражданской войны и тому подобных социальных бедствий, которых не было в СССР, по крайней мере, в периоды его мирной жизни, то они дурачье, которых развели и употребили мерзавцы, оставшиеся за кулисами последовавших событий. Сноска. Под окнами квартиры – мусорные баки, над которыми летом во множестве вьются мухи. Это антисанитария неотъемлемо присущая архитектурно-градостроительному стилю хрущевок, и она представляет собой одно из выражений заботы о народе – психотератскийского хрущевско-брежневского режима. А вот то, что ныне сменяют друг друга от зари до зари в этих мусорных баках – Обходя их дозором, роются свободные, частные предприниматели. Это достижение Горбачевского режима и Ельцинско-Гайдаровских реформ. Конечно, отрасль переработки мусора и бытовых отходов необходима, но мы не можем согласиться с тем, что она должна быть организована таким образом на основе принципа выдавливания людей из жизни на помойку. В СССР не было такого множества людей, опущенных политикой государства до жизни промыслом на помойках, ни в период его расцвета, ни в период его деградации. Конец носки. Тем не менее, в основе такого рода дурости лежит порочная нравственность. Иными словами, если академик Сахаров чья-то совесть, то это очень больная и извращенная совесть. Более ранний, но письменно зафиксированный пример такого рода здравых рассуждений на темы истории и социологии – Майнкампф Гитлера. И судя по всему, Сталин деятельно желал, чтобы народы СССР стали свободны от власти над ними и их судьбами такого рода здравых рассуждений. И, соответственно, затронутый Сталиным вопрос о всеобщей организационной науке Богданова более значимый, чем немарксистские воззрения самого Ирошенко и его склонность к здравым рассуждениям, претендующим подменить собой жизненно состоятельную теорию, ставшую поводом к упоминанию проблематики всеобщей организационной науки как таковой. И это тоже конспирологический вопрос в общем контексте экономических проблем социализма в СССР. Сноска Однако современные нам любители конспирологии в него не вдаются. Конец носким. Богданов. Настоящая фамилия Малиновский. Александр Александрович. 1873-1928. Экономист, философ, естествоиспытатель, политический деятель, писатель-фантаст. Член Социал-демократической партии с 1896 года. С 1903 года примкнул к большевикам. Его взгляды во многом были не марксистскими, В 1909 году исключался из партии. В последующем примыкал к различным партийным фракциям. После Великой Октябрьской социалистической революции постепенно отошел от политической деятельности и посвятил себя научной работе. По основному образованию он был врач. Организатор и директор с 1926 года первого в мире института переливания крови, который впоследствии был назван его именем. Погиб 7 апреля 1928 года в результате медицинского опыта по переливанию крови, поставленного им над самим собой. Биографические сведения на основе статьи о Богданове, помещенной в Большой советской энциклопедии. Издание 3, том 3, страница 442-443. Из научного наследия Богданова на протяжении всего времени наибольший интерес вызывает именно всеобщая организационная наука, или по другому ее названию «тектология». Так сообщает упомянутая статья в Большой советской энциклопедии. В тектологии Богданов выступил одним из пионеров системного подхода в современной науке. В ряде новейших исследований советских и зарубежных авторов отмечается, что некоторые положения тектологии предвосхитили идеи кибернетики, принцип обратной связи, идеи моделирования и другие. Всеобщая организационная наука – большой по объему мировоззренческий трактат, о котором многие образованные люди слышали, но мало кто читал, в том числе и потому, что в советское время он, как не марксистское по выраженным в нем взглядам произведение, не переиздавался, и его можно было найти только в спецхранах ведущих научных библиотек либо в малом числе семейных книжных собраний. Сноска. В результате поиска в интернете нам удалось найти ссылки только на следующие издания. Первое. Богданов. Тектология. Всеобщая организационная наука. Том 1. Третий. Санкт-Петербург, Москва, Берлин. 1913-1922 года. Второе. Богданов. Тектология. Всеобщая организационная наука. Переиздание в двух книгах. Книга первая 304 страницы, книга вторая 351 страница. Москва. Экономика. 1989 год. Конец носки. Он представляет собой попытку вырваться из-под власти марксизма над миропониманием человека на основе по ее существу версии достаточно общей теории управления в формах ее изложения Богдановым. Но Сталин не нашел эту попытку успешной и был в этом прав – сноска. Если бы она была успешной, то вследствие появления в 1913 году первых глав этой работы Богданова произошла бы перестройка алгоритмики ноосферы Земли И проблема преодоления марксизма была бы некоторым образом разрешена еще в первой половине 20 века. История 20 века была бы иной. Конец носки. Те, кто не согласен со Сталиным в этом вопросе, могут разыскать все три тома всеобщей организационной науки, и приступить к ее изучению и освоению. Они не будут первыми. После краха культа марксизма в СССР по этому пути идут многие, кто понимает, что наука об управлении – ключ ко всему. Но прежде чем вступать на этот путь, лучше посмотреть, что выносят из изучения тектологии те, кто уже кое-что из нее усвоил. В интернете нашелся реферат под названием «48 тезисов тектологии Богданова». Сноска. Автор – Киташов, биологический факультет МГУ имени Ломоносова. Реферат датирован 1995 годом. Адрес реферата в интернете приводится по ссылке на июнь 2002 года на 386 странице данной книги. Конец сноски. Как сообщает автор этого реферата, в его задачу входит представить сжато в виде тезисов основные положения работы Богданова, которую он считал делом всей своей жизни. Его всемирно известной книги «Тектология. Всеобщая организационная наука. 1913-1922». Обратимся к названному реферату. Первый. Всякая человеческая деятельность объективно является организующей или дезорганизующей. Страница 19. Сноска. Авторам реферата даются ссылки на номера страниц берлинского издания «Тектологии» 1922 года с сохранением оригинальной пунктуации, где это возможно. Конец носки. И может рассматриваться как материал организационного опыта. Организующая деятельность человека направлена на преобразование окружающего мира в соответствии с потребностями самого человека. Человечество, однако не едина в своей организующей деятельности, что порождает дезорганизующую деятельность как результат столкновения различных организующих процессов. Таков есть организационный взгляд на мир. Второе. Природа – первый великий организатор. Страница 22. Последние достижения естественных наук делают обоснованным взгляд на все явления природы, живой и неживой, как на организационные – откуда понятие организационного опыта расширяется на всю мировую совокупность организующих и дезорганизующих процессов. Третье. Сходство организационного устройства, присущей разнообразным природным системам и возможность заимствования человеком своей деятельности и его принципов, наводят на мысль о единстве организационных методов, присущих миру во всех его проявлениях манизме мироустройства. Четвертое. Единство организационных методов подводит тем самым к необходимости создания новой науки для их обобщения. Организационный опыт должен быть изучен и поставлен на пользу человечеству. Названный реферат – тезисы с первого по четвертый. Хотя нам неизвестны какие-либо комментарии Сталина ко всеобщей организационной науке Богданова, Однако, как показывают первые четыре тезиса, вынесенные из тектологии автором реферата, объективно Сталин оказался прав в своем отрицании такого рода нравственной выхолощенной научно-теоретической основы для выработки общественно необходимой социологической теории, включая и ее экономическую составляющую. Сноска. Мухин, упоминавшийся ранее книги «Убийство Сталина и Берия. Москва. Крымский мост 9 Д, Форум. 2002 год». На странице 484 цитируют один из перечней книг из библиотеки Сталина. Среди них упомянуты и два дореволюционных издания книги Богданова «Краткий курс экономической науки». Конец сноски. Те тезисы, которые вынес из тектологии автор реферата, выражают яцентричный, антропоцентричный атеизм материалистического толка. То есть такой, где яцентризм претендует на выражение мировоззренческих позиций и интересов всего человечества. СНОСКА. Те, кому этот вывод, сделанный на основе реферата, представляется неубедительным, могут обратиться к трудам самого Богданова. В частности, яцентричный, антропоцентричный атеизм материалистического толка выразился и в его статье «Тайна науки», которую можно найти в интернете и которая помещена в каталог других авторов в составе информационной базы внутреннего диктора СССР, распространяемой на компакт-дисках. Конец СНОСКИ. И это вполне достаточное основание для неприятия тектологии Богданова в качестве жизненно-состоятельного стандарта миропонимания, к которому должны приходить в своем интеллектуальном развитии все нормальные люди ко времени и их вступления во взрослость. Если судить по тому, что известно о жизни самого Богданова, то он был искренним человеком, не какое-либо угнетение в отношении человеческой личности. Отсюда и его конфликты с внутрипартийной иерархией РСДРП и уход из политической деятельности. Готовым пожертвовать своей жизнью ради жизни других людей. И эту готовность он доказал на деле своей гибелью в медицинском эксперименте. Но справедливо отказавшись от господствовавших в России культовых форм идеалистического атеизма, Богданов, однако, не смог выявить в жизни и осознать проявлений вседержительности Бога, и потому не смог преодолеть себе воспринятый им вместе с культурой атеизм как таковой. Вследствие этого обстоятельства обвинения в механистичности, а по существу в нравственной выхолощенности, безнравственности, механизмы нравственностью не обладают, хотя в них и выражается нравственность их создателей. Высказываемые многими в той или иной форме в адрес его версии всеобщей организационной науки как таковой, тоже справедливы. Человек же, и как личность, и как человечество в целом, носитель той или иной, но вполне определенной объективной ему свойственной нравственности – Но кроме того, он и свободен переосмыслить свою настоящую нравственность и на основе переосмысления свободен сотворить свою будущую нравственность. Это касается как личностной, так и общей человеческой нравственности, фиксируемой на сфере как текущий итог жизни человечества, в который каждый человек вносит свой осмысленно целенаправленный и бессмысленный вклад. И именно потому, что всеобщая организационная наука Богданова нравственно выхолощена вследствие чего позволяет представить злонравие и безнравственность субъекта и обществ как объективный, не зависящий от их намерений и воли факт, она столь притягательна для яцентричного мировоззрения, свойственного многим деятелям современной науки. С их точки зрения важен научный результат, признанный в научных кругах, который и является по существу единственной характеристикой якобы человеческого достоинства личности исследователя, А его личные качества, его нравственность никого не касаются, и уж тем более к науке, как к процессу познания и управления обстоятельствами жизни, обществ и личностей, отношения не имеют. Сноска. Не следует, скажем, ограничивать цели и предмет научных исследований этическими требованиями. Этика аккумулирует опыт прежней жизни в том числе, а может быть в первую очередь, опыт пережитых неудач.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 Это непредсказуемый характер, но на основе всего исторического опыта толпы элитаризма можно гарантировать самоуничтожение человечества, если толпа элитаризм по-прежнему будет сочетаться с отсутствием этических запретов на цели и предметы исследований, Поскольку невозможно ограничить освоение и употребление знания в обществе, а злонравие общества обратит во зло любое знание, то единственная защита от этого самоуничтожения – Этические, по существу, нравственно обусловленные запреты на цели и предметы исследований, налагаемые самими исследователями. Научное знание не может быть употреблено во зло только до тех пор, пока оно не открыто. Поэтому невежество общества, уклоняющегося от нравственно-этического прогресса, благо и для него самого, и для окружающих. Продолжим рассмотрение вопроса о соотношении нравственности и технологии и обратимся к изданию «Горбачев фонда». Возникновение его стартового капитала – это особый нравственно-этический и уголовно-юридический вопрос. Перестройка 10 лет спустя. Москва, апрель 85, 1995 год. Тираж 2500 экземпляров. То есть издание под негласным грифом «Только для элиты». Страница 159. Искусствовед Андреева Сумбурна, ее самооценка, смотри страница 156, высказывает следующее – Нравственные основы – это высоко и сложно, но элементы этики вполне нам доступны. Это сказано после того, как мимо ушей искусствовета Лирика прошли слова физика, математика и якобы экологиста-академика Ран Моисеева. Наверху по контексту речь идет об иерархии власти. Может сидеть подлец, мерзавец, может сидеть карьерист, но если он умный человек, ему уже очень много прощено – потому что он будет понимать, что то, что он делает, нужно стране». Страница 148. Никто не высказал возражений, хотя по умолчанию академик отождествил нравственно обусловленные интересы умного подлеца с интересами всей страны. Но это не страшит ни академика, ни его слушателей, потому что они столь же безнравственны и злонравны, как и мерзавец, гипотетически рассматриваемый ими. А что же страшит? Об этом далее академик говорит сам. Чего мы боялись? Мы боялись того, о чем писал Богданов в своей «Тектологии». Когда возникает некая система, организация, она рождает, хочет она этого или нет, собственные интересы. Так случилось с нашей системой. Возникла определенная элитарная группа, которая практически узурпировала собственность огромной страны. Лжет академик. Ибо определенная элитарная группа не возникла из ничего. Ее породил принцип, сформулированный выше академиком. Умные подлецы и мерзавцы действительно некогда самоорганизовались на основе яцентричной демонической атеистической нравственности и выразили собственные подлые и мерзкие интересы в библейской доктрине порабощения всех. А разработки науки, не видящей высшей нравственности, выраженной в жизни мироздания, их покрывают аналогично тому, как это сделал Моисеев, сославшись на тектологию. Так, Моисей своими высказываниями подтвердил правоту Сталина в его неприятии технологии и качественно родственных ей нравственно выхлощенных атеистических организационно-управленческих теорий, числу которых принадлежит и кибернетика. Конец сноски. То, что научный результат и возможная практика его применения обусловлены нравственностью исследователя прежде всего прочего, Это же касается и всех других, как бытовых, так и профессиональных дел каждого из людей и коллективов. Факт, осознание и понимание которого наиболее трудно дается именно преуспевающим в исторически сложившихся обстоятельствах деятелям науки, а также и прочих отраслей носителям яцентлизма. Вследствие нравственной выхолочности всеобщая организационная наука в версии ее изложения Богдановым не является именно всеобщей и потому не способна решить задачу преодоления разобщающей специализации наук, которая свойственна господствующей ныне культуре. Хотя эту задачу в свое время поставил Богданов, а автор рассматриваемого реферата вынес ее в свой пятый тезис. Различным формам общественного познания в той или другой степени был присущ организационный взгляд на мир. В большой мере сказанное относится к философии, которая, тем не менее, не сознавала своей зависимости от практики жизни. Страница 64. Помехой к подлинному овладению организационным опытом является специализация наук, мешающая интегральной постановке вопроса. Страница 65. Настало время преодолеть это препятствие. Новую всеобщую организационную науку мы будем называть тектологией. В переводе с греческого это означает «учение о строительстве», страница 66, 48 тезисов тектологии Богданова. Дело в том, что в нравственно выхолощенной всеобщей организационной науке нет места психологии, имеющей дело непосредственно или опоследованно с нравственностью людей и коллективов, и изменениями нравственности как под давлением обстоятельств, так и под воздействием воли самих людей вследствие переосмысления ими жизни, а в практических своих приложениях с настройкой и расстройствами алгоритмики психики личностей, коллективов, обществ и глобальной цивилизации в целом. Как сопутствующее этому обстоятельство, в технологии нет места и истории, поскольку историческая наука, бесчувственная красно-психологическим особенностям исторических личностей и обществ, и направленности их нравственно-этических изменений превращается в бессмысленный, по сути, замкнутый в самом себе бухучет археологических памятников, текстов и фактов. Вследствие этих обстоятельств всеобщей организационной наукой может быть только достаточно праведно обусловленная нравственная теория управления, из которой есть выходы и в психологию, в единстве сообразной жизни психологической теории, и психологических практик, и в историю, и, соответственно, и это главное, в политическую сценаристику на будущее. Только в этом случае знания и навыки, составляющие суть частных наук и ремесел, становятся приложением к единой для всех человечной сути всякой личности. Они подменяют собой суть личности, тем самым разобщая общество, разобщая науки, ремесла и все виды деятельности людей в общественной жизни, включая и семейный быт, порождая множество конфликтов. Но именно к преодолению этого разобщения вследствие своей нравственной выхолощенности тектология не способна, иначе нравственно-выхолощенные деятели науки на нее не ссылались бы подобно тому, как это сделал покойный академик Моисеев. Сталин, относя воззрение Ярошенко к разновидности тектологии, порицает его по существу за это же самое – за отрицание роли производственных экономических отношений людей. О том, что в политэкономических теориях речь идет всегда о взаимоотношениях людей с их нравственностью и этикой, без права полушарно мыслящие интеллектуалы всегда забывают. И именно в результате такого рода явного или неявного унесения нравственности людей и праведности Бога за дело рассмотрения вместо политэкономии и социологии в целом, обусловленных нравственно явно, получается однобокая и тощая технология и механическая организация производства и потребления – в наиболее откровенной форме, выражающейся во фразе «Сколько этих скотов надо и сколько этим скотам надо, чтобы у нас было всего вдоволь?» Сноска. Она выражена в жизни мироздания и в силу своего всеобъемлющего характера отождествляется с атеизмом и безнравственностью природы. Но праведность для всех едина, разница только в отношении к ней. В ней выразился субъективизм Бога, а для всех прочих праведность, как и идеал их возможной нравственности – «Объективная, свыше предопределенная данность». Конец с носки. Но эта же античеловеческая суть нравов и этики социологов, экономистов, публичных и закулисных политиков может прикрываться вследствие явной глупости или лицемерного цинизма вполне благообразными рассуждениями о правах человека, социально ориентированной рыночной экономике, гражданском обществе и тому подобном. Кто-то может по-прежнему считать, что в силу своей интеллектуальной примитивности и невежества приписываемых ему вседозволенно индивидуалистической, так называемой либеральной традицией миропонимания, Сталин был просто не способен понять высот тектологической мысли, выраженной в таком вот литературном стиле. Семнадцатая тезис. Дезингрессия представляет собой противоположность ингрессии. В ингрессии активности раньше не связанные, соединяются, образуя связку конъюгирующих комплексов. В дезингрессии они взаимно парализуются, что ведет к образованию границы, то есть отдельности, страница 121. При полной нейтрализации активности имеет место полная дезингрессия, сопровождающаяся образованием тектологической границы и разъединением комплексов. По линиям циклических сопротивлений между комплексами внедряются элементы следы. Упомянутый реферат 48 тезисов в тектологии Богданова. Сноска. Выражаем надежду, что свободолюбцы-интеллигенты, если кто из них читает настоящий текст, Сразу поняли, что сказано в этом тезисе, даже не читая самой тектологии. Но на наш взгляд, этот терминологический аппарат, смысл слов которого был понятен едва ли не единственно автору тектологии, самому Богданову, представляет собой выражение того, что всеобщую организацию жизни как таковую он понимал расплывчато, фрагментарно, калейдоскопически. Именно вследствие этого смутного понимания закономерностей, свойственных исследуемому им объекту равному субъекту, жизни как таковой, объем тектологии составил три тома, а ее терминологический аппарат весьма экзотичен с точки зрения даже большинства образованной части общества. Вследствие этого тектология Богданова представляет собой не более чем исторический и текстологический интерес – поскольку проще и эффективнее изложить все сызново, нежели исправлять в ней отдельные неточности и ошибки и дополнять в ней что-либо. Наша практика показывает, что достаточно общая теория управления может быть изложена на десяти книжных страницах на основе общеупотребительной терминологии математика-инженерного характера с некоторым расширением смысловой нагрузки терминов и включает в себя всего девять понятий, взаимосвязанных между собой, которые всегда могут быть связаны с течением событий в жизни. Полный текст постановочных материалов учебного курса «Достаточно общей теории управления» занимает в книге 112 страниц, включая и 10 страниц краткого изложения, которые детально поясняются в развернутом изложении. Смотри «Мертвую воду» в редакциях, начиная с редакции 1998 года. И отдельные издания «Достаточно общей теории управления». Конец сноски. Но оценка Сталина разного рода нравственно выхолощенных технологических подходов к экономической жизни общества – это как раз тот случай, когда важен нравственно обусловленный, правильный по его существу результат, вне зависимости от того, получен ли он как итог длительного накопления и изучения фактов, выработки и освоения терминологического аппарата и рассуждений на их основе в русле какой-либо культуры интеллектуальной деятельности, либо он получен мгновенно в луче озарения». Как у всякого человека, в полноте его деятельности у Сталина была граница, разделявшая то, что он понимал вполне определенно, и то, что выходило за пределы его понимания и было обусловлено взаимодействием его психики на бессознательных уровнях с эгрегорами, с психикой других субъектов, водительством свыше. Сноска. Однако в настоящей работе мы не будем заниматься рассмотрением вопроса о сокровенной религии самого Сталина, как о системе его личностных отношений с Богом вне каких-либо догм и ритуалов. Эта тема затронута в работах внутреннего предиктора СССР «Оглянись в гневе», «Краткий курс» и «Время начинают про Сталина рассказ». Конец носки. Это касается как свершившихся событий, включая оценку тектологии и текущих дел, так и предвидения. Но вне зависимости от того, где проходила эта граница в деятельности Сталина, в том, что он несколькими фразами в псевдомарксистском тексте эгрегориально запрограммировал смерть марксизма, и матрично исключил возможность востребованности в будущем большевиками какой-либо нравственно выхлощенной атеистической всеобщей организационной науки, выразился поддерживающий большевиков промысел Божий – сноска. В связи с этим антисталинистам и прочим противником большевизма есть смысл подумать о сути промысла, о месте своей деятельности в промысле и о своих взаимоотношениях с Богом – конец сноски.